Военный переворот Пиночета. Чили, 11 сентября 1973 года. 11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот. Это был необычный мятеж гарнизонного типа, а отлично спланированная военная операция. в центре которой была осуществлена комбинированная атака с применением авиации, артиллерии и пехоты. Восставшими сразу же были заняты все государственные и правительственные учреждения. Офицеры, отказавшиеся поддержать путь, были расстреляны. Военный переворот явился кульминацией политического процесса, продолжавшегося несколько месяцев. Из-за безответственной политики части Блока Народного Единства, возглавляемой экстремистским крылом Социалистической партии, в Чили разразился кризис. Страну стали сотрясать забастовки массовые манифестации. Осенью 1972 года началась общенациональная забастовка владельцев грузового автотранспорта и торговцев. Крайне негативную позицию в отношении правительства народного единства занимала администрация США, недовольная внутренней и внешней политикой президента Сальвадора Альенде, который быстро сближался с Кубой и Советским Союзом. Международные корпорации фактически установили экономическую блокаду Чили, были закрыты внешние источники финансирования и кредитования. Сам Альенде все больше подпадал под влияние радикальных кругов соцпартии. По сути дела, он отвернулся от большинства своих избирателей, тех, благодаря которым он и стал народным президентом. Возникли разногласия и внутри правительственной коалиции. Это вынужден был признать глава Компартии Луис Карвалан. В мае 1972 года он говорил «Страна переживает в настоящее время очень трудный момент. Он труден не только потому, что мы встречаем серьезное сопротивление со стороны внутренней и внешней реакции, но и потому, и об этом мы должны сказать со всей ответственностью, что в народном единстве наступил серьезный кризис. Кризис в определении политической линии, политической ориентации». В ноябре 1972 года Альенде реорганизует правительство и вводит в него представителей вооруженных сил, генералов Карлоса Праца и Клаудио Сепульведу, а также адмирала Исмаэля Уэрту. После этого обстановка в стране несколько стабилизировалась. В марте 1973 года состоялись парламентские выборы. Партии Народного Единства получили почти 44% голосов, на 7% больше, чем на президентских выборах. Оппозиция получила 56,6% голосов, но две трети мест в парламенте набрать не сумела. Режим «Альенда» оказался на распутье. Или последовательно осуществлять правительственную программу, или отказаться от нее и вступить на путь противостояния с Конгрессом, где сторонники Альянды были в меньшинстве. Президент все больше склонялся ко второму варианту, проявляя недовольство деятельностью парламента. Вместе с тем он отчетливо осознавал всю опасность создавшейся ситуации. В начале августа 1973 года Альенде на встрече с высшими офицерами заявил, что в стране зреет государственный переворот. По его мнению, разгулом террора и экономической дезорганизации правые силы пытаются создать обстановку, благоприятную для военного мятежа. Сальвадор Альенде маневрировал, пытаясь найти хоть какой-то выход из сложившегося положения, все более угрожающего власти правительства народного единства. 8 августа президент назначает генерала Праца министром обороны в своем правительстве. В кабинет вошли также адмирал Монтеро, генерал руис который командовал военно-воздушными силами, а также генеральный директор корпуса карбинеров Сепульведа. После этих назначений генерал Аугусто Пиночет выполнял обязанности командующего сухопутными силами на время пребывания генерала Праца большой политики. Авиационный генерал Густаво Легусман замещал Руиса. Наконец, адмирал Хассе Тарибио Мирино, который командовал первой военно-морской зоной район Вальпараесо занял место командующего военно-морским флотом мантера Однако уже 21 августа после демонстрации у дома Праца, когда прозвучали требования отстранить министра обороны от власти, тот подал в отставку. В тот же день, 22 августа, парламент принимает соглашение Палаты, где правительство Альенда было, по сути дела, объявлено вне закона, а сам президент обвинен в нарушении Конституции. Особенно серьезным было то, что соглашение практически призывало вооруженные силы к неподчинению властям, пока те не встанут на путь законности. соглашение соглашении говорилось, что правительство Сальвадора Альенде стремится захватить всю власть, установить самый жесткий экономический и политический контроль со стороны государства и таким путем утвердить тоталитарную систему. После отставки праца Августа Пиночет становится главнокомандующим сухопутными войсками. Его имя все чаще начинает встречаться на страницах прессы. Генерал Пиночет вызывал доверие у правительства народного единства как дисциплинированный, ответственный офицер, верный своему воинскому долгу, квалифицированный специалист, конституционалист, казалось бы, весьма далекий от политических интриг. В 1972 году он был назначен начальником генерального штаба армии. Многие исследователи считают, что в этот период с ним в контакт вступает ЦРУ, видя в начальнике генштаба оптимальную кандидатуру для главы будущего военного переворота. Вероятно, поводом для такого подозрения могла стать поездка Пиночета в зону Панамского канала для официальной встречи с представителями командования Южным военным округом США. Кроме того, сам Пиночет окончил командные штабные курсы в Форт-Бенинге, а также трижды стажировался на американских военных базах в районе Панамского канала 1965-1968-1972 годы. Генерал Ли также в течение 10 лет учился в США и являлся военным и военно-воздушным атташе в Вашингтоне. Адмирал Мерина был военно-морским аташе при посольстве Чили в Великобритании и стажировался на американской базе в зоне Панамского канала. Вступил ли генерал Пиночет в контакты с североамериканскими службами для подготовки государственного переворота или нет, фактом остается то, что уже с этого времени он, по собственному признанию и по признанию других членов хунты, начал готовить антиправительственный, антиконституционный переворот. В том, что государственный переворот готовился заранее, сомнений нет. В частности, на одной из пресс-конференций вскоре после переворота генерал Серхио арельяна Старк говорил, что оперативный план захвата столицы был разработан офицерами военной академии за шесть месяцев до мятежа. Он отмечал, что главными были три задачи – сосредоточение в руках заговорщиков командования сухопутными силами, ВМФ, ВВС и карбинерами, обеспечение того, чтобы вооруженные силы подчинялись всем приказам путчистов, предотвращение или подавление вооруженного сопротивления масс. В рамки этого плана укладывается и дискредитация генерала Праца, вследствие чего он вынужден был уйти в отставку, и чистка – среди офицеров армии, проведенной в конце августа-начале сентября генералом Пиночетом. Поднятая под чистыми армия, проникнутая духом элитарности и чувством неприязни к простолюдинам и агентам коммунизма, не могла остаться политически нейтральной. Сказалось и то, что Сальвадор Альенде покусился на материальные и социальные привилегии офицерского корпуса – Раньше пределом мечтаний офицеров было попасть на стажировку в зону Панамского канала, особенно в форт Гулик, ведь, вернувшись оттуда, многие из них могли купить и дом, и машину, а при Альенде их стали отправлять стажироваться на Кубу. В обстановке нестабильности обыватель жаждал твердой руки, и многие искренне преданные народу военные, особенно молодые офицеры, Были близки к мысли о необходимости, нарушив традиционный нейтралитет чилийской армии, по-своему вмешаться в ход событий, разворачивавшихся в стране. Те же, кто оставался верным сторонником Альенда, подверглись самым разнообразным преследованиям от организации компаний по их компрометации до физического уничтожения.